Глава семнадцатая Мартиры, установленные французами с южной стороны Сарагосы, осыпали ядрами центр города, а пушки, размещенные на восточной параллели, стреляли по непрочной глинобитной стене монастыря Маникас и сооруженным из земли и кирпича укреплением у оливковой маслобойни и батареи Палафокса. Как только французы пробили три большие бреши, стало ясно, что приступ неминуем. Опорным пунктом противнику служила мельница Гуйкэча, которую он захватил накануне, после того, как наши, отступив, подожгли ее. Вражеская пехота, уверенная в победе, маршировала по полю, развертываясь боевой порядок перед штурмом. Наш батальон занимал на улице полострый дом, в стенах которого по всей их длине были проделаны бойницы. Множество горожан и выделенные различными полками роты стрелков, кипя ненавистью к врагу, ожидали его на куртине. Их не страшила даже мысль о неизбежной смерти, так сильно им хотелось отбить неистовый натиск противника. Шли часы. Французы до конца исчерпали мощь своей артиллерии, пытаясь устрашить нас и заставить без боя сдать предместье. Глинобитные стены разваливались, дома дрожали от страшного грохота, но героические сорогосцы, которые получили на завтрак лишь жалкий кусок хлеба, по-прежнему стояли на городской стене и криками вызывали врага на бой. Наконец, мощные неприятельские колонны, поддержанные частями... Гарда двинулись к центральной бреши и к той, что была правее. Это свидетельствовало о твердом намерении французов овладеть всей линией наших фортификаций, которая представляла теперь собой груды битого кирпича и которую защищало несколько сот безумцев. Противник решил любой ценой захватить ее, и двинул на нас колонны пушечного мяса, заставляя живых солдат шагать по телам погибших. Дабы не умолить заслуг наших воинов, следует сказать, что не только французы, но и сами защитники шли в бой без прикрытия. Куртина была настолько разрушена, что за нею нельзя было спрятать даже голову. Нужно было видеть, как дрались в рукопашную люди, и с каким остервенением, присущим скорее зверю, нежели человеку, вонзали они друг друга штыки. Мы непрерывно стреляли из домов. Пораженные свинцом и сталью, враги рядами валились у тех самых руин, которые собирались захватить. На смену шли новые колонны, и теперь вражеских солдат вела уже не только отвага, но и свирепая жажда мести. Мы тоже несли огромные потери. Защитники города десятками падали на землю там, где когда-то выселась стена, а теперь виднелись лишь беспорядочные кучи земли, кирпичей и трупов. Было бы вполне естественно и человечно оставить позиции, которые приходилось защищать от натиска противника, обрушившего на осажденных всю боевую мощь в сочетании с военной мыслью. Но теперь речь шла уже не о человеческом и естественном, а о том, чтобы напрячь способность сарагосцев к обороне до пределов неведомых науке и не поддающихся привычным оценкам, уповая при этом лишь на безмерную душевную силу арагонцев, запасы которой никому не известны. И так сопротивление продолжалось. Живые, с величайшей самоотверженностью заменяли павших. Смерть казалась всего лишь случайным происшествием, досадной мелочью, не стоящей внимания ошибкой. В это самое время другие, столь же мощные вражеские колонны пытались овладеть домом Гонсалеса, о котором я уже упоминал выше, однако из близлежащих строений башен городской стены по французам был открыт такой неистовый ружейный и орудийный огонь, что они отказались от своего намерения. Более успешные атаки были предприняты противникам на нашем правом фланге в направлении сада Кампо-Реаль и батареи великомучеников. Враг одновременно бросил в бой на узком участке огромные силы, и это не могло не принести известных результатов. Как я уже говорил, мы стреляли по наступавшим французам из дома на улице Повостре, стоявшего рядом с городской мельницей. Но вот батареи Сан-Хосе, сохрушавшие своими ядрами городскую стену, перенесли огонь на наше ветхое здание, и мы почувствовали, как задрожали стены, заскрипели балки, словно шпангоуты настигнутого бури корабля, и затрещали разлетавшиеся в щепы доски. Короче говоря, дом разваливался. — Черт побери! — воскликнул дядюшка Гарсис. «Крыша вот-вот рухнет на нашу голову!» Клубы дыма и пыли мешали нам разглядеть, что творится вокруг. «На улицу! На улицу!» — крикнул Пирли и выскочил в окно. «Агустин! Агустин! Где ты?» — кричал я, взывая к своему другу. Но Агустин не появлялся. В минуту столь большой опасности и смятения мне уже некогда было искать двери или лестницу, чтобы спуститься вниз, и я бросился к окну, собираясь выпрыгнуть в него, но взору моему предстала картина, при виде которой я затаил дыхание и в бессилии отступил назад. Пока на правом фланге батарея Сан-Хосе огнем своих орудий хоронила наших под обломками дома и в общем довольно легко добивалась своей цели, в центре у кладбища Сан-Агустин французской пехоте удалось прорваться через бреши, и солдаты добивали несчастных защитников города, которые уже едва походили на людей, ибо агонию нельзя именовать жизнью. Из соседних переулков наши непрерывно стреляли по французам. Пушки на улице Гесма заменили собой орудия, доставшиеся врагу батареей. Однако сбою, заняв бреши, французы закреплялись теперь у городской стены. Положение было настолько отчаянное, что любой упал бы духом. Не помня себя от ужаса, я отскочил от окна. Внезапно часть стены отвалилась и, падая вниз, раскололась на несколько больших кусков. Квадратное окно приобрело вид бедренного треугольника. В углу комнаты на потолке зияло отверстие, через которое виднелось небо. В лицо мне полетели куски штукатурки и острые щепки. Я, побежал вглубь здания, вслед за товарищами, кричавшими «Сюда! Сюда!» «Агустин! Агустин!» — еще раз позвал я своего друга — Наконец я заметил его среди тех, кто, подобно мне, перебегал из одной комнаты в другую и поднимался по лесенке на чердак. «Жив?» — спросил я его. «Жив? Сам не знаю», — ответил он. «Да это и не важно». На чердаке мы без труда сломали перегородку и прошли в другой дом, где наткнулись на крутую лестницу. Мы спустились по ней и оказались в маленькой комнатке... Кое-кто, отправился искать выхода на улицу, другие остались в помещении. Вид этой убогой комнаты, щедро залитый лучами света, которые проникали в нее через распахнутое на улицу окно, неизгладимо запечатлелся в моей памяти. Стены ее были увешаны литографиями разной величины, изображавшими Богоматери и святых. У передней стены стояло несколько старых сундуков, обитых козьими шкурами. На другой стене, на гвоздях и крючках, висела женская одежда. Тут же стояла неказистая высокая кровать с измятыми простынями. На окне размещались три больших горшка с цветами — Они служили бруствером двум женщинам, которые, просунув между ними ружья, целились и стреляли в французов, входящих в брешь. У женщин было два ружья. Одна заряжала, другая вела огонь. Та, что стреляла, плавала ружье между горшками и склонялась над ним, а выстрелив, поднимала голову и поверх цветов оглядывала поле боя. «Мануэла Санчо!» — воскликнул я, опуская руку на плечо героической девушки. «Сопротивляться бесполезно, пора отступать. Соседнее здание разрушено огнем батареи, что у Сан-Хосе, и ядра уже начинают падать на крышу вашего дома. Пойдемте!» Она не обратила на меня внимания и продолжала стрелять. Но тут ее дом, столь же ветхий, как и соседний, и еще менее способный выдержать прямое попадание снаряда, заходил ходуном, словно земля задрожала под его фундаментом. Мануэля Санчо бросила ружье. Вместе со второй девушкой они кинулись в соседнюю спальню, из темноты которой до меня доносились жалобные стоны». Мы вошли туда и увидели, что обе женщины обнимают разбитую пролечом старуху, которая в страхе пытается сползти с постели. — Не бойтесь, матушка! — успокаивала Мануэла старуху, закутывая ее в первые попавшиеся под руку тряпки. — Идемте на улицу, дом того и гляди обрушится! Старуха молчала, она не могла говорить, Девушки... Собрались было поднять ее, но мы сами взяли больную на руки, а им велели тащить наши ружья и весь скраб, который они могли унести с собой. Затем мы выбрались во двор, откуда был выход на другую, еще не обстреливаемую улицу.